И шёл провести ночь на Масличную гору, огораживающую с востока горизонт города. Из окрестностей Иерусалима это единственное, представляющее хоть несколько весёлый зеленеющий вид. Здесь было много оливковых, фиговых и пальмовых плантаций вокруг деревень, хуторов и отгороженных мыс Вифагии, Гефсимании и Вифании.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 И каждый дом. В особенности деревня Вифания, расположенная на вершине холма, на откосе к Мёртвому морю и Ардану, в полутора часах пути от Иерусалима, была излюбленным местом Иисуса. Он познакомился там с семьёй, состоявшей из трёх лиц: двух сестёр и третьего члена семьи, дружба которого